shut me so damn up. Я встал, поднял папку, омлет и. Глава 3. 13 этаж. Почему ты опаздываешь? сказал Кин. Я молча смотрела на его левое плечо. По жизни я человек, который не любит пялиться в глаза своему собеседнику. Все приходят вовремя. А тебе тем более нужно приходить раньше, твёрдо сказал Кин. "Почему раньше?" спросил я. "Ты офицер. Знаю. По какой причине ты опоздала сегодня?" спросил Кин. "Я проспала." Он посмотрел на меня и без слов сел на своё рабочее место. В дверях появился Пак. Мы поздоровались, и он прошёл к своему столу. Рондо молча что-то писал. Гора не было. Как сказал Пак, начальник всегда приходит поздно. Мне дали место где-то в тёмном углу, хотя сзади меня было окно, на котором висели чёрные жалюзи. Я всегда зажигал там свет. На моём столе лежали папки и прочая ненужная мелочь. Компьютер не загружался, мне, в принципе, не хотелось им пользоваться. Справа от меня стоял какой-то большой цветок. Пах сказал, что это растение им подарил начальник отдела. И выкинуть этот бесполезный куст, к сожалению, нельзя. В помещении было очень жарко, на улице парило. Я подошла к Кине. Извините, у вас есть кондиционер? спросила я. Он недовольно посмотрел на меня и постучал ручкой по столу. Есть. Можно его включить? Нет. Почему? Потому что мне не жарко, и остальным тоже. Я скривила лицо и пошла к автомату на улице, чтобы купить себе охлаждённый чай. Сев на корточке, я допила свой напиток. Было очень душно, и пот капал с моего лица. Я достала бумажную салфетку из кармана и протёрла лицо. Лучше мне не стало. Я пошла обратно в помещение. Открыв дверь, гора стоял прямо передо мной. Цубаса. Почему ты ушла с рабочего места? спросил он. Я за чаем ходила. Сходила? Да. А я вот тебя ищу. Зачем мы выезжаем? Опять все вместе? спросил Ронда. Да, все вместе, подтвердил Гора. Мы снова сели в его машину. Спустя 10 минут мне стало ещё хуже от духоты. Можно открыть окно? спросила я. Пак, открой, сказал Гора и пак на 5 см опустил стекло. Ну а что так мало-то? спросила я. Может, ты как ну сядешь, предложил Гора. "Да", ответила я. Гора остановил машину, Кин и Пак вышли из салона, и я села возле левого окна за Гора. Теперь посередине сидел Пак. Я открыла окно до конца. Хоть что-то приятное за сегодняшний день, подумала я и высунула руку из окна. "Обратно руку засунь", крикнул Кин. «Ну что я опять делаю не так?» В ответ крикнула я. «Цубаса! Действительно!» Пак замолчал. «Что?» Я округлила свои глаза. «Кумаги-сан, прекратите вести себя как подросток. Уберите руку на место. Так не положено», Спокойно сказал Гора. «Почему?» «Законом запрещено», Ответила Ронда. «Мы же и есть закон. Разве не так?» Я посмотрела на горы в зеркало. Он косо бросил на меня свой взгляд и ничего не сказал. «Если мы закон, то и должны его соблюдать, а не нарушать», — сказал Ронда. «Прикрой окно, дует», — дерзко сказал Кин. Ронда опустил вниз свое окно. «Зачем ты это сделал?» — нервно спросил Кин. Сквозняк, чтобы тебе не дуло. М? Усмехнулся старший инспектор. Гора, скажи им, чтобы окна закрыли. Начала взмущаться Кин. После приказа Гора, Ронда и я закрыли все окна. Может быть, музыку послушаем, предложила я. Нет, резко ответил Гора. Опять закон запрещает. Баса, успокойся. Выпей воды, сказала Ронда. Я открыла свой рюкзак и достала оттуда бутылку с зелёным чаем. Она уже достаточно нагрелась и вряд ли поспособствует охлаждению. Я начала откручивать пробку, но у меня не получилось. Пак решил помочь мне, но я отказала ему. Когда мои руки окончательно ослабли, то я злобно вздохнула и начала заново. Да что ж такое, отдай бы ты бутылку. Больно смотреть на твои бесполезные мучения, крикнул Кин и выхватил у меня из рук бутылку. Именно в тот момент я уже её открыла. И когда он дёрнул у меня из рук напиток, то пробка слетела, и фонтан воды направился в сторону гора. Он резко дёрнул машину и сбил указатель со знаком школа. В то время через дорогу переходили ученики младших классов. Какого чёрта это это что это газировка? Начал кричать Кин: "Откуда я знала? Там же чай написано", грубо ответил Гора. "Я не знаю. Мне казалось, что весь чай негазированный", ответила я, вытирая руки о свои штаны. "Гора, ты в порядке?" спросил папа. "Кажется, да", ответил он и вышел из машины. Я приоткрыла дверь автомобиля, чтобы посмотреть на весь урон от моего чая. — И едем обратно в отдел? — спросил Пак. — Я не ожидал от вас, Акияма-сан, такого. Машина ведь служебная была. Допустим, там царапина на 10 тысяч йен. Может быть и меньше. Починить это не проблема. У меня только к вам один вопрос. Какой сотрудник умудрился пить газировку, находясь на службе? Хасэгава-сан посмотрел на гору. Я смотрела на стол и не отводила свой взгляд от сломанного карандаша. Если вам Акияма-сан нечего сказать, то, может быть, Акада-сан объяснит нам эту нелепую ситуацию, продолжил Хасэгава-сан. Извините, такого больше не повторится, ответил Кен. Я хотел услышать от вас больше информации. Ну что ж, начальник скрестил руки за спиной и повернулся к окну. — В этом месяце все получат зарплату, как у офицера Кумаги. Это будет вашим наказанием. — Как же так? Кумаги сам нечего терять, а мне? — и наборвал начальник. — Вот и подумайте. Все свободны. Тогда я предлагаю в этом месяце не выдавать зарплату офицеру Кумаги-сан. Гора посмотрел на меня. «Почему же вы так решили, Акияма-сан?» — спросил Хасагала-сан. «Потому что она не помогает нам», — ответил Гора. «Хм...» Что же это получается? Четыре вполне здоровых и спортивных мужчин хотят повесить все нераскрытые дела на хрупкую, неопытную девушку. Начальник Сердито взглянул на Гора. Вы это имели в виду, Акияма-сан? Нет, извините. Гора встал и поклонился. Мы все вышли из кабинета Хасагава-сана и вышли на улицу. В районе метро Даймон произошло исчезновение инженера Сайта Минору. Его жена обратилась сегодня к нам. Её муж пропал уже 14 дней назад. Нам нужно добраться до дома госпожи Сайта и задать ей пару вопросов. Нарочно в тишину произнёс Гора. Я вызову такси, сказала Ронда. Кумаги и Пак поедут на его машине. сказал Кин, показывая на автомобиль Пака. Хорошо. Пошли. Пак достал ключи и открыл дверь в свой авто. Мы доехали до пункта назначения, Пак оставил машину и вышел. Открой мне дверь, пожалуйста, сказала я. Ага. Пак всё сделал быстро. Спасибо. Не хочу испортить твою машину своими нелепыми действиями. «Да ничего страшного!» Он улыбнулся. Гора тихо беседовала с госпожой сайтом. Я тихо наблюдала за рыбками в аквариуме. Сайту банка — это полное имя жены пропавшего без вести инженера. Как выяснилось, у них двое детей, оба мальчики. Учатся в пятом классе, близнецы. Мужу сорок лет, а ей тридцать девять. Вместе они уже четырнадцать лет. Она приятная женщина, где-то со вкусом. Красное платье ниже колена, длинные локоны, аккуратный макияж, чёрные туфли на шпильке. Её муж минорсайта пропал 14 дней назад. Он ехал на метро, чтобы проверить свой объект, взяв с собой только куртку и ручку, ни денег, ни документов. Его исчезновение словно было запланировано. Отношения в семье были положительные, ни ссор, ни конфликтов. Но об один прекрасный день исчез ни расчест с концами. Словно упал в пропасть и растворился во времени. Я устала слушать их истории жизни и встала с дивана. Подойдя к аквариуму, я взяла горсть корма для рыб и немного посыпала на воду. корм постепенно опускался на дно. Несколько рыбок всё же поймали крошки и уплыли обратно. Видимо, ей им не понравилось. Шеф обратно на диван меня начал смущать запаха остатков корма на моих руках. Я посмотрела на Гора, он был занят. Кин тоже что-то записывал, Ронда играл в покер на телефоне, а Пак заснул. Я незаметно подошла к аквариуму и окусила туда правую руку, чтобы обмыть её. Вода была такая тёплая и приятная, что я слишком увлеклась, не заметив, как моё кольцо соскользнуло с моего безымянного пальца. Оно медленно опускалось на дно аквариума. Я резко обернулась на Гора и Кину. Они ничего не заметили. Тогда я встала будет Пака. Он быстро проснулся и посмотрел на меня своими сонными глазами. И я вкратце рассказала ему о моём ЧП. Пак пробовал разные варианты, но кольцо мы так и не достали. После своего допроса Гора и госпожа Сайта направились к двери. Жена решила показать нам место, куда поехал ее муж и пропал там без следов. Так получилось, что я последняя выходила из квартиры, а госпожа Сайта пошла в свою комнату за сумочкой. Чтобы не терять время, я взглядом нашла запасные ключи от квартиры и ловко сняла их с крючка. Гора и Кин... А... «Гора и кино Банка Сан довезла на своей машине. Я и Ронда поехали вместе с Паком. Старший инспектор всю дорогу играл в покер, но не мог выиграть. В этом раунде вместо четверки ставьте десятку», сказала я, и Ронда выиграл. Сайта Минору проектировал офис, который состоял из 15 этажей. Банка-сан сказала, что муж проверял все этажи, кроме тринадцатого. Верующим его назвать нельзя, в приметы не верил, альманах не читал, да и в гороскопах не шарил. Но, как ни странно, он остерегался тринадцатого этажа. Не только в своем офисе. Квартира, в которой они живут, находится на двенадцатом этаже. Жена ничего не замечала за мужем в последнее время. Все было как обычно. В книгах или блокнотах Минорусан всегда зачеркивал цифру 13. Все происходящее вокруг этого мутного мужика с числом 13 напрягло меня до невыносимого уровня злости. Сама не знаю, как, но этот сайт-то стал бесить меня. Если добавить, то жене и детям он точно. также велел держаться от цифры тринадцать подальше и не разговаривать с мужчиной, у которого сзади написано тридцать один. То есть тридцать один — это тринадцать наоборот. Так это поняла я. «Цубаса, иди сюда!» — крикнул Гора. «Что надо? Проверь тринадцатый этаж. Почему я?» «Это самое легкое, что я могу тебе предложить». Я взяла ручку и блокнот, которые мне дал гора, спустившись на лифте с пятнадцатого этажа на тринадцатый, и быстро посмотрела по сторонам. Ничего страшного нет. Я сделала несколько шагов вперёд и обошла весь этаж. Здание новое, мебели нет, только косметический ремонт. Новые деревянные двери и пластиковые окна, как в принципе, на всех этажах этого офиса. И я подошла к окну и заметила небольшой стадион, где играли футболисты. Без каких-либо проблем я спустилась на первый этаж и отдала Гора его блокнот. Ничего странного не заметила? спросил он. Нет. Молодец. Почему? Да так. Ну что там? К нам подошёл Кен. Ничего интересного, всё в порядке, ответила я. Может, я проверю? предложил Ронда. Нет. Кумаги уже это сделала, и я в ней не сомневаюсь, — улыбнулся Горам. — Горам, ты заметил, что здесь есть стадион? — спросила я. — Да. Он тут уже давно, его построили раньше того офиса. Что-то случилось? — Нет. — На сегодня ты свободна. Я поклонилась и пошла в сторону метро. — Субаса! — Я могу подвезти. «Кагапак?» «Нет, спасибо. Сегодня я на метро». «Как хочешь. До завтра». «Пока». Тойота Пака медленно скрылась в вечернем тумане. На улице похолодало. Я шла по скверу пешком, мне хотелось все разложить по полочкам в своей голове, но мысль о моем потерянном кольце не давала мне покоя. Тогда я вызвала такси и доехала до дома госпожи Сайта. Рунда сказал, что в данный момент она не живёт в этой квартире. После исчезновения мужа ей стало страшно находиться там. Я поднялась на лифте до 12-го этажа, открыла дверь ключами, которые похитила сегодня утром. Я зашла в квартиру, включив свет в коридоре, где стоял аквариум с рыбками. Подставила стул под ноги и начала руками искать своё кольцо. Наконец я достала на кольцо. А маленький ключик. Минут через пять до меня дошло, что этот ключ открывает сундук, который находится в аквариуме в виде украшения. Недолго думая, я вытащила его. Ключик подошел. В сундуке была спрятана стеклянная колба, в которой лежала записка. Я аккуратно поместила сундук на место. Зажгла настольную лампу и принялась читать записку. Ее написал сам с сайта Минору. Записка была написана за день до его мистического исчезновения. В ней он написал свою ситуацию, боясь числа 13. И где его можно найти, если он пропадёт. Я поняла, что он пропал именно на 13-м этаже своего офиса. А туда его привёл человек с номером 13. Футболист? точно меня осенило я нашла в интернете как называется клуб футболистов который находится рядом с его зданием нашла игрока под номером 31 это был агава сатия я позвонила паку и он нашел его адрес проживания собравшись уходить я услышала шум машины и подошла к окну там стоял автомобиль гора из которого вышла жена инженера и кин Оказывается, соседи увидели свет и позвонили госпоже Сайта, а она вызвала горы и кина. Я побежала к двери и нечаянно споснулась о стул возле аквариума. Пытаясь зацепиться хотя бы за что-нибудь, я разбила аквариум. Выбежав на площадку в коридоре, мне пришлось бежать по порожкам вниз, так как на лифте поднимались гор, кин и госпожа Сайта. Отдышавшись, возле ночного бара я вызвала такси на адрес Агава Сати. В этой суматохе я не заметила, как разбила свой нос, когда споткнулась о стул. Заплатив таксисту, я заметила, как чья-то Bugatti Veyron выехала со стоянки. Я подошла к подъезду, возле него стояли три парня. Я спросила у них, в какой квартире живёт Агава Сатия. На что они ответили мне: "Машина, которая уехала, была его, но он давно не трогал её. Сам уже не появлялся недели две в этом доме". Больше эти парни ничего мне не сказали. А если мне не изменяет память, то футболист поехал в сторону, где была длинная пробка, когда я ехала сюда. И так быстро она раствориться не могла. Я побежала по тротуарам и вскоре нашла его машину, в ней никого не было. Тогда я решила не терять время и села за руль. Вперед ехать бесполезно, пробка часа на три. Назад... Там тоже пять машин стоят. Я заехала на тротуар, развернула машину назад и поехала прямо. Люди отходили в сторону. Я направилась прямо к офису, который проектировал господин Сайтам. Сам футболист направился именно туда. Он как будто знал, что мне тоже надо в то место. Чтобы успеть раньше его, мне пришлось ехать, не останавливая машину. Через 15 минут я была у офиса. Я кинула взгляд на тринадцатый этаж и заметила два силуэта. Горел приглушённый фиолетовый свет. Я подошла к лифту, внезапно у меня зазвонил телефон. Это был Гора. Цубаса, ты где? А, в офисе на Даймон. Что ты там делаешь? Преступника ловлю. Что ты взяла? Алло, Цубаса. Это ты была в квартире Усата? Цубаса, зачем ты туда поехала? Ладно. А приезжай, я сам узнаешь. Я сбросила трубку. Добравшись до тринадцатого этажа, я увидела Агаву Сатье и господина Сайта. Футболист завязал ему руки, глаза и направлял инженера к открытому окну. «Стой!» — крикнула я. «Что тебе нужно, девушка?» «Иди, куда шла!» — отведел Сатье. «Отпусти господина Сайта!» «Нет, у меня оружие!» «Ты, ты сумасшедшая! Пошла вон!» «Оружие на пол!» — закричал Гора и закрыл меня с собой. «Як!» Немедленно отпустите господина Сайта, иначе я буду стрелять на поражение. Город и приехал, у него есть пистолет. Нет, только верёвка. Понял, уходите, здесь опасно. Нет. Что? Я сама его нашла и сама с ним разберусь. Я достала из рюкзака газовую железной банки и кинула футболиста. Он сразу упал, банка попала ему в глаз. Гора подбежал и оттянул господина Сайта от края. Сайте встал, сделал три шага назад и упал с 13-го этажа. Пока Рондо забежали на место преступления. Кен ждал всех внизу. Мы спустились на улицу, Пак вызвал скорую. Футболист скончался на месте. И я сидела на земле и думала о сегодняшнем дне. Ведь если бы не Гора, то этот ненормальный смог бы бить господина Сайта, но смерть футболиста не входила в мои планы. Подумала я: Ко мне подошел Гора, а на нем был черный пиджак, голубая рубашка и синие джинсы. Ты до дома с кем поедешь? Не знаю. Пак занят, Кин тоже. Поехали со мной. Как же твоя жена и ребенок? Я подняла на него свои грустные глаза. Они спят, а у меня работа. Я села в машину к Горе, он через 10 минут завёл машину, и мы поехали ко мне домой. Ты изменилась, сказал он. Ты тоже. Чем ты занималась после того, как сбежала от меня? Ничем. Не лги. Ложь всегда лучше правды. Не всегда. «Дай зажигалку». «Я бросил, а ты нет?» «Когда с нервами плохо, то курю». В сумке я нашла сигареты «Люк из Трик Рэд» и зажигалку «Крикет». Гора довез меня до моего подъезда. Он хотел пойти со мной до квартиры, но я сказала ему, что лучше поехать домой, потому что его там ждет жена и ребенок. Я включила сверху, очистила зубы и набрала ванну. Мне хотелось отдохнуть, и я добавила в воду несколько капель масла манго. Расслабив нервы, я услышала, как звонит мой телефон. Не выходя из воды, я достала его из правого кармана своих джинсов. «Алло, Цубаса! Это Пак!» «Привет!» «Как ты?» «Нормально!» Я звоню тебе сообщить э очень интересную вещь о господине Сайтаме. Оказывается, когда он поехал на свой объект, то выйдя из метро, потерял память, совершенно случайно. У него нет никакой-то страшной болезни, просто нашло помутнение. Он сказал, что буквально сегодня вечером а голосатия нашёл и привёл его на его же объект. А он решил избавиться от него. То есть получается, смерть господина Сайтама была выгодна для футболистам. А статия футболист доводился дальним родственникам сайтом. После смерти все средства должны были перейти футболисту, но никак не жене инженера. Так было прописано в договоре. М-м, а что часов 13? Почему сайта Минору так его боялся? Он сказал, что 13 это число, которое приносит неудачу. А когда-то, это было давно, он ходил в поход со своими одноклассниками, забрал в чащу. Там ему встретился мальчик такой же внешности, как и он сейчас, а как бы он из будущего и сказал избегать числа 13, во что бы это ни стало. На это были какие-то причины. Точно не знаю, но я тут подумал, что именно. Только не думай, что я сошёл с ума, но я заметил одну вещь. Такийский маньяк убивает ровно 13 жертв. один раз в месяц, каждые 7 лет. Ты уверен? Да, именно 7 лет назад в октябре 2014 тоже погибло 13 человек. Мм, но этот мужчина остался жив. Да. Осталось ещё 12. Возможно. Но ведь сайт Минору не был смертником. Мм, значит, такйский маяк выбрал жертву слабее? Это футболист Да. Он всё-таки находит жертву любую. Ему важна смерть? И не важно чья, ответил Пак. Мы закончили наш разговор с инспектором. Я положила телефон на тумбочку рядом с ванной, набрала воздух и ушла под воду. После такого стресса это точно мне поможет, подумала я. Не успев моргнуть, я ощутила чьи-то руки у себя на шее, которые начали душить меня. Я пыталась вырваться, но у меня ничего не получалось. Из воды был плохо виден силуэт человека. Но это точно был мужчина. В черном кимоно и в белой маске лисы с рисунками. Когда я почувствовала, что теряю сознание, в мою дверь кто-то постучал. Руки мужчины словно растворились в воздухе. Я вынырнула из ванны, быстро надела халат и открыла дверь. за ней стоял you shot me so damn you're a bonbon you shot it and you got me, and i'm like down you're a bonbon i see the satisfaction in your eyes you're a bonbon i loved you and i trusted you so well so i or i or you shot this so damn you're a bonbon you shot it and you got me, and i'm like them.